Высокая точность. Подобная точность примечательна в сочетании с особенностями Великой пирамиды как изделия. Ее основание занимает площадь более 5,2 га. Она содержит около 6,5 миллиона тонн известняковых и гранитных блоков. Однако, Самым потрясающим является не масса и размеры этого сооружения, а то, с какой невероятной точностью соблюдены его различные характеристики. Прежде чем вдаваться в подробности, посмотрим, что вообще означает точность применительно крупным сооружениям. Здесь нам может помочь простая аналогия с наружными часами. Если вам требуется точность порядка, скажем, несколько секунд в неделю, то ее могут обеспечить обычные кварцевые часы ценой в 50 долларов. Если же вам нужна точность в доле секунды в год, то придется вместо кварцевых часов обратиться, например, к часам атомным. Подобная ситуация возможна и в строительстве. Если вы возводите кирпичную стену, отклонение которой от прямолинейности не превышает плюс, минус одного градуса на 100 метров и которая должна быть направлена примерно на север, вашим требованиям сумеет удовлетворить любой приличный каменщик если же вы потребуете точности в одну угловую минуту на 100 метров и направление точно на север, то вам потребуется лазерный теодолит, специальная карта с точностью в 10 метров, бригада высококвалифицированных профессионалов в составе инженера-строителя, астронома, Марк Шейдера «Несколько камешек экстра-класса» и с неделю на то, чтобы проверить, насколько вам удалось обеспечить заданную точность. Подобную прецессиозность на уровне атомных часов удалось обеспечить строителям Великой пирамиды более 4500 лет назад. И это не историческая спекуляция или теоретические рассуждения. Перед нами ясные факты данные измерений. Так, например, протяженность земного экватора составляет около 40 тысяч километров, то есть на каждый градус долготы на экваторе приходится 111 километров, 40 тысяч на 360. Каждый градус, как известно, делится на 60 минут, протяженность каждой 1850 метров, а каждая минута в свою очередь, на 60 секунд, то есть одной секунде дуги соответствует 30,9 метра. Эта система измерений в градусах не является современным изобретением. Это скорее наследие научного мышления системой счисления, имеющей основание 60, восходящей к математике далекой древности. Никому неизвестно, где и когда она появилась. Тем не менее, похоже, что ее использовали в геодезических и астрономических расчетах при привязке Великой пирамиды, поскольку этот монумент расположен всего в миле 1,6 км к югу от широты 30 градусов, то есть практически точно на 1 1,3 расстоянии между экватором и Северным полюсом. Маловероятно, чтобы этот выбор местоположения был сделан случайно. Более того, поскольку на расстоянии в милю к северу просто нет подходящей площадки для возведения столь массивной постройки, не стоит думать, что это отклонение от 30 параллели есть результат геодезической ошибки строителей пирамиды. Это отклонение составляет одну дуговую минуту, и 9 дуговых секунд, поскольку точная широта пирамиды равняется 29 градусов 58 минут 51 секунда. При этом весьма интересно следующее наблюдение бывшего королевского астронома Шотландии. Если бы проектировщик хотел, чтобы наблюдатель реально, а не мысленным взором, видел бы небесный полюс, стоя у подножия пирамиды, на высоте 30 градусов, ему пришлось бы учесть атмосферную рефракцию, а для этого пришлось бы возвести постройку не точно на 30-й широте, а на широте 29 градусов 58 минут 22 секунды. Иными словами, выясняется, что монумент отстоит менее чем на полминуты к северу от астрономической широты 30 градусов, без поправки на атмосферную рефракцию. Таким образом, погрешность составляет менее половины 1,16 градуса, по сути, на волосок от точного значения, если сравнивать с окружностью земного шара. Подобное же стремление к точности обнаруживается и в размерах основания пирамиды. При среднем размере сторон около 230 метров разница между самой большой и самой маленькой из них не превышает 20 сантиметров, то есть около 0,5 одной десятой процента. Совсем неплохо, если учесть, что речь идет о расстоянии в 23 тысячи сантиметров, причем на поверхности сложены из огромных известняковых блоков, по нескольку тонн каждый. Нет никаких признаков того, что древних строителей пирамиды подобная точность и симметрия как-то особенно затрудняли. Напротив, они как будто специально стремились к рекордным показателям. Скажем, они ухитрились возвести этот монумент практически с идеальными прямыми углами. отклонение от 90 градусов составляют у северо-западного угла 0 градусов 00 минут, 02 секунды У северо-восточного 0 градусов 0,3 минуты 0,2 секунды. У юго-восточного 0 градусов 0,3 минуты 33 секунды. И у юго-западного 0 градусов 0,0 минут 33 секунды. Следует признать, что это уже не какая-нибудь там точность атомных часов. Похоже, что для строительной техники это Rolex, BMW, Mercedes-Benz, Rolls-Royce и IBM сразу. Более того, хорошо известно, что архитекторы сориентировали пирамиду по сторонам света. Северная грань смотрит на север, восточная – на восток и так далее. Менее известно, какова точность этой ориентации, а ведь среднее отклонение от точного направления лишь чуть-чуть больше трех дуговых минут, то есть около 5% от градуса. К чему такие ухищения такая точность? К какой стати фараону, Пусть самому что ни на есть мегаломану о том, чтобы его массивная гробница была ориентирована на север с точностью 3 минуты или даже на целый градус, ведь невооруженным глазом практически невозможно разглядеть такое отклонение. Большинство из нас не смогло бы уловить не то чтобы 3 минуты, но даже 3 градуса 180 минут. Некоторым людям нелегко вообще показать, с какой стороны север. Поэтому встает вопрос, для чего потребовалась эта невероятная точность? В какой стате строители утруждали себя такой дополнительной работой, если результат подобных суперусилий абсолютно незаметен для невооруженного глаза? Для того, чтобы создать подобное чудо строительного искусства, нужен был мощный побудительный мотив – Это чудо покажется еще более удивительным, если учесть, что его сооружали не на идеально ровной площадке, как можно было бы ожидать, а на довольно массивном природном холме, который оказался в самой середине основания пирамиды. Его высота около 9 метров, примерно как двухэтажный дом. Он занимает около 70% основания пирамиды и весьма искусно сопряжен с нижними рядами ее кладки. По-видимому, его наличие способствовало вошедшей в поговорку надежности и устойчивости сооружения. Однако трудно представить себе, каким образом древним маркшейдерам удалось так точно задать квадратную форму основания на начальном и наиболее важном этапе строительства. Дело в том, что обычно эта работа требует неоднократных измерений э, в диагональных направлениях. Здесь же на пути этих измерений оказался холм. Нам только остается констатировать, что основание имеет форму квадрата, и все сооружение точнейшим образом привязано к координатным осям нашей планеты. Камеры и проходы. Внутренние камеры и проходы второй и третий пирамид относительно просты. Во второй пирамиде имеется одна главная камера, расположенная точно под вершиной, прямо под уровнем грунта. У третьей имеются три главные камеры, которые сильнее заглублены в скальное основание, но тоже расположены в плане по центру. Входы в обе пирамиды находятся на северных гранях. От них идет внутрь тесный коридор с наклоном вниз под углом 26 градусов, который затем выравнивается и соединяется с горизонтальными проходами, устроенными под монументом. Что касается внутреннего устройства Великой пирамиды, то оно намного сложнее. В ней имеется целый ряд проходов и галерей, которые то поднимаются, то опускаются, точнее, под углом 26 градусов, и три главных внутренних камеры. Из последних лишь одна подземная камера находится ниже уровня грунта. Две других, так называемая камера-пирамиды, Царицы и камера царя расположены в самой толще сооружения, причем довольно высоко над землей. Взаимное расположение этих помещений наглядно показано на рисунке «Девятом». Главным из них, если не считать камеры Дэвисона и расположенных над ней четырех так называемых камер успокоения с упоминавшимися ранее метками каменотесов, является прямоугольное помещение, облицованное красным гранитом, известное ныне как камера царя. Когда халиф Аль-Мамун впервые вошел в это помещение, то здесь не оказалось ни сокровищ, ни надписей, ни царского тела. Комната имеет размеры 10,5 метра в длину, 5,2 метра в ширину и 5,8 метра в высоту и расположена на высоте 45 метров над основанием пирамиды. Связанные с ней многочисленные загадки слишком хорошо известны, чтобы вдаваться здесь в подробности и к тому же рассмотрены в наших предыдущих работах. Камера царя соединяется с нижними уровнями сооружения Большой галереи, одним из наиболее примечательных архитектурных сооружений, уцелевших со времен Древнего Царства. Этот удивительный зал-коридор спускается под углом 26 градусов, имеет протяженность 46 метров. Ширина его на уровне пола 2,1 метра. Сводчатый потолок находится на высоте 8,5 метра и едва виден в электрическом свете, которым пирамида оборудована в современную эпоху. От нижнего конца большой галереи в южном направлении отходит горизонтальный проход высотой около метра и длиной 38 метров, который ведет к камере царицы. Эта комната, которую Мамун также нашел пустой, несколько меньше, чем камера царя. Ее размеры 5,75 метра – с востока на запад и 5,25 метра с севера на юг. Она имеет сводчатый потолок, достигающий высоты 6,25 метра. У камеры царя потолок плоский. В восточной стене, чуть южнее середины, имеется ниша неизвестного назначения.